Глава 10. Соня. Понедельник день тяжелый, не зря говорят. Мама с большим трудом затолкала меня в ванную. Потом напоила кофе с бутербродом. Пожила в дочери удачного дня, выгнала из дома. Живу я вместе с родителями. Сестра переехала от нас к своему жениху. Теперь они всю заботу направили на мою персону. Временами эта опека меня порядком напрягает. Ведь я уже 19-летняя девушка пора вспомнить им о том, что мое детство закончилось. Мама, между прочим, в моем возрасте уже старшую сестру родила. С такими веселыми мыслями добежала до остановки и влезла в переполненный автобус. Вот что интересно. С утра большой поток транспорта движется один за другим и весь при этом переполненный. На остановках толпы выстраиваются в очереди. Все бегут, сломя голову, спешат. Переполох вселенский получается. Кто это придумал, скажите, пожалуйста, что день нужно начинать с утра. Учеба школьников, студентов, работа сотрудников, обычно пятидневки. Все с утра. Предлагаю учебу начинать с 12 часов дня. Тогда все вовремя приедут. А какие студенты будут бодры, выспавшиеся и готовые к знаниям. Может, петицию подать? Вдруг поддержат. Еле пробралась к выходу на своей остановке. Пропускать никто не спешил. Пришлось брать на таран. Забежала со звонком, следом за преподом. Как говорится, успела впрыгнуть в последний вагон. А то потом бы меня не впустили. Ленка аж подскочила от радости и помахала, чтоб я заметила ее в последнем ряду. Уже думала, ты не придешь. С моей мамой об этом нельзя и помечтать. «Иногда только, если совсем не в моготу, можно на болезнь сослаться», – пожаловалась я. «Бери с меня пример, некому заставлять, а прихожу вовремя», – показала мне язык подруженца. «Как с тобой связалась, теперь даже к первой паре прихожу». «Повелась, называется, с отличницей на свою голову. Может, медаль в конце семестра получишь, такие заслуги родина тебе не забудет», – засмеялась Ленка и тихонько поаплодировала в шутку. Мы еще повеселились немного, записывая между делом материал по теории журналистики. На перемене Лена рассказала о своем желании писать статьи в женские издания. Я отправила свое резюме в три издания. Теперь жду ответ. Материал собрала, но еще нужно многое доработать. Пойду после занятий в библиотеку. Там, если повезет, смогу найти интересное для себя. Видно было, что Лена жила этим. Журналистика – явное ее признание. О себе того же сказать не могу. Мне нравится только интервью брать. И то лишь у интересных для меня личностей. Отсидев три пары, мы направились по коридору в сторону аудитории на последнюю лекцию по зарубежной литературе, как вдруг услышали сбоку. А вот и моя Елена Прекрасная. Можно было и не оглядываться. Даже я догадалась, что это Макс. Лена мне все уши прожужжала о нем. Я обернулась Я остолбенела ненадолго. Возле Макса стоял Виталий. Значит, он тоже здесь учится. Офигеть совпадение! У Виталия глаза округлились от удивления. Тоже не ожидал увидеть, значит. Привет, Сонечка! Подошел ко мне и поцеловал в щечку. Ой, так мило! Я прямо засмущалась. Привет, Витась! Решила тоже ласково назвать его по имени. Почему именно так? Само пришло. «Как ты меня назвала?» – удивился он. «Витась! Можно так?» – спросила в растерянности. «Для тебя можно», – подмигнул красавчик. «Предлагаю в буфет сходить», – предложил Макс, который уже зажимал Ленку по полной. «Но у нас же лекция скоро начнется», – принялась я оправдываться. Потом глянула, что Макс за ручку с Леной двинулись в направлении буфета. «Ну, если такая умница и отличница...» За пять минут до начала лекции топает в буфет, так мне и подавно париться не стоит. Виталий подошел ко мне совсем близко. «Ну как, идем?» Я не знала, как можно отказать таким глазам. «Да ладно, схожу». Так ответила, что типа большое одолжение сделала. Только на самом деле мне больше, чем ему, хотелось с ним пойти туда. Да фиг с ним, этим буфетом, хоть куда-нибудь сходить. Он же взял тогда мой номер телефона, так и не перезвонил. На следующий день написал только сообщение. «Как ты себя чувствуешь?» Я ответила. «Уже хорошо. Спасибо. Хотел тебе позвонить, но не смог. Все выходные был очень занят, поэтому только СМС скинул». Словно прочитав мои мысли, принялся оправдываться парень. «Да ничего. Я тоже занята была. Ляпнула для приличия». В буфете взяла себе только латы. Есть не хотелось. Виталий есть хотел, поэтому на подносе у него был салат, сэндвич и американу. Мы присоединились к Лене и Максу, которые о чем-то оживленно болтали и смотрели друг на друга пронизывающими взглядами. Возможно, это и есть взгляд влюбленных? Со стороны так интересно наблюдать за ними? Макса я не знаю. Сложно понять его эмоции. А вот то, что Ленка смотрит ему в рот и ловит каждое слово, мне очевидно. Надеюсь, он не обидит подругу. Чем занималась на выходных, пьяная красавица? Спросил Виталий, при этом назвав меня устаревшим, на мой взгляд, прозвищем. Ну сколько можно, блин, и так стыдно до сих пор. Я уже третий день не пью. Зачем-то уточнила, тем самым признав себя алкоголиком. Вот это сила духа, понимаю. Молодец, громко произнес Макс и начал бурно аплодировать. Сидевшие студенты за другими столиками дружно повернулись к нам с открытыми ртами. «Макс, перестань!» Сукаризной посмотрела на него Лена. Я покраснела и потупила взгляд. Лучше б на лекцию пошла. Так некомфортно себя почувствовала. Но тут Витась взял меня за руку и мило улыбнулся. «Не обижайся, маленькая. Я не буду тебя больше так называть». Поднес мою ладонь к убам и поцеловал. Сразу полегчало. «Так, все!» «Нам пора», – подскочила со своего стула Ленка и потащила меня за собой. Я даже оглянуться не успела на красавчика. В аудиторию вошли без проблем. По зарубежной литературе преподаватель добрый, редко отмечает и не обращает внимания на опоздавших. Даже иногда говорит, что лучше поздно, чем никогда. Все б такие были. Как только уселись за стол, сразу начали с Ленкой перешептываться и переписываться одновременно. Нам так хотелось поделиться впечатлениями о мальчиках, что конца пары мы не могли дождаться. Мне показалось, Виталь неравнодушен к тебе. Он смотрел каким-то теплым, особенным взглядом. Обнадежила меня своими словами Лена. Слишком мы мало знакомы, сложно пока понять. Я только знаю, что не обидит, и что мне он нравится внешне. Выдала свое мнение на сей счет. Но было еще что-то такое, притягивающее к нему. А как тебе, Макс? Он грубоватый немного, возможно, психованный временами. Наверное, он перегнул палку, когда начал хлопать. Она пыталась выяснить мою реакцию на его шуточки надо мной. Да я не обиделась на него. Это могло быть даже смешно. Все нормально, успокоила Лену, а то любит себя накрутить. Леночка, с одной стороны, сияла после встречи со своим мачо, но с другой нервничала. Стараюсь больше не думать о своих переживаниях. Ведь он мне действительно нравится. А ты как думаешь, глядя на него, ему можно верить?» Задала сложный вопрос подруга, при этом вертела и грызла карандаш. «Главное, чтоб тетрадку не съела», – отодвинула на всякий случай. «Я вижу его как смазливого видного парня. А какой он на самом деле покажет время?» Честно ответила, надеясь, что они будут парой. «По крайней мере, смотрятся вместе. Ты права. «А то меня уже несет в мечтах о нем чуть ли не под венец», – задумчиво произнесла Леночка. Еще долго мы не могли успокоиться. Лена даже приняла решение точно сходить с Максом на свидание, хоть и боялась до сих пор быть обманутой. На следующий день программа была похожа, лекции только поменялись местами. Лена опять собралась после занятий в библиотеку, и мне придется самой идти на остановку. «Домой не хочется», – Может, Наде позвоню, погуляю с сестрой, если она не занята. Главный сюрприз дня поджидал меня после занятий. Когда я вышла из универа, передо мной возникло видение в лице Андрея, моего бывшего парня. Он стоял возле своей машины и тупо смотрел на меня, судя по всему, кого-то поджидая. Наши глаза встретились, и я поняла, он пришел по мою душу. Еще и помахал мне гад, оскалившись в улыбке. Ух, ненавижу. Какого черта, спрашивается, приперся? У него же есть Ольга, что от меня нужно? Блин, что же делать? Как его отбрить, чтоб отстал от меня навсегда? Миллионы мыслей за минуту пронеслись в моей голове. Не зная, что предпринять, я развернула голову в сторону выхода и увидела, как Витась с Максом и еще несколько ребят вышли на улицу. Они что-то обсуждали между собой, решение возникло спонтанно. На обдумывание времени все равно не было. С криком «Любимый!» я соскучилась. Бросилась к Виталию. Из тех, кто там был, я все равно знала только его хорошо. Да и нравится он мне, чего уж тут скрывать. Быстро подбежала, обняла его за шею, или, вернее сказать, повисла на нем и подставила губы для поцелуя. В последнюю секунду пронзила запоздавшая мысль. Сейчас оттолкнет. Идиотка, что я творю? В то же мгновение почувствовала, как он потерся своими теплыми губами о мои, и его язык стал пробираться внутрь. У меня вырвался стон облегчения, и что-то еще, горячее и волнующее, окутало меня внизу живота. Было уже непонятно, кто больше из нас хотел почувствовать друг друга. Наш поцелуй был как глоток воды для умирающего от жажды. Я просто балдела от ощущения его губ и языка. Даже голова закружилась. Кто первый отстранился, тоже не поняла. Витась прижал меня сильнее к себе и наклонился, приблизив глаза к глазам. Что происходит, маленькая? спросил хриплым голосом, от которого по телу побежали мурашки. Забери меня отсюда, пожалуйста. Прижалась к нему еще плотнее и опустила глаза вниз, боясь услышать отказ. Чудо ты мое! Даже как-то весело произнес Витась, подхватил на руки и понес к своей машине. Наверное, я так сильно прижималась и держалась за него, что он засомневался в моих способностях передвигаться. Оказавшись внутри авто, поняла, что надо хотя бы глянуть, уехал этот придурок или нет. Пока целовалась, даже вылетела из головы причина, по которой поцелуй вообще состоялся. Другие автомобили перекрывали обзор, поэтому я ничего рассмотреть не смогла. Надеюсь, он увидел все, что нужно. Витась тем временем вел машину в известном ему направлении. Когда остановился, поняла, что приехали в парк, который находился недалеко от университета. «Сонь, выходи, прогуляемся». Без лишних вопросов выскочила. В этот момент была готова почти на все ради него. Почему он не оттолкнул меня, до сих пор мне непонятно. Признаю, повела себя как дура, конечно. Но больше опозориться перед ним, чем после знакомства в клубе, будет сложно. Скрестив наши пальцы, он повел меня неспешным шагом по аллее. Для сентября погода стояла теплая и светило яркое солнышко. Так хорошо просто погулять по парку. А с таким красавчиком вдвойне приятно. Я даже зажмурилась от нахлынувших на меня приятных эмоций. В это время мы проходили как раз мимо небольшого пруда сутками: «Тебе нравится здесь, Сонечка?» Я кивнула в ответ. «Мне хочется прояснить немного происходящее. Что произошло сегодня?» Вот он и задал вопрос, которого я ждала и боялась. «Ой, да я сама не знаю. Соскучилась, может? Как мне объяснить все теперь? Поймет ли он? Уверенно? Внимательно посмотрел на меня, вообще не поверив. «Ты же был не против. Лепила тупые отмазки, зная, что все равно они не помогут. Маленькая. Дело не в том, понравилось мне это или нет. Возможно, это не мое дело» но я почувствовал, что тебе нужна была помощь. Расскажи мне, чтобы в следующий раз я хоть наполовину был готов к твоим причудам. Прости за очередную выходку. Чувствовала, что покраснела, как рак. Стыдней позор перед красавчиком. Еще немного и привыкну, Засмеялся Витась, потом нежно провел языком по ушку и поцеловал висок. О, как приятно! Лучше бы целовались вместо разговоров. «Эх, была не была, признаюсь. Мне неудобно тебе это рассказывать». Замялась я вначале. «Но, видимо, придется. В общем, я увидела своего бывшего парня и хотела, чтобы он отстал от меня. Прости, что так поступила. Как только он услышал про парня и в особенности то, что его использовали, дернулся, как от удара, расцепил наши руки и отстранился. «Что теперь мне делать? Врать плохо». Вот и сказала правду. И что в итоге? Капец, он еще стоит рядом, а я уже вижу его таким далеким. Знакомое чувство потери стало точить меня изнутри. Как же вернуть то, что только начало зарождаться? А я это так безрассудно теряю! На ум ничего путного не пришло, как исправить положение. Просто взяла его ладонь двумя своими руками и прижала к себе. Витась, он остался в далеком и безвозвратном прошлом. Он предал меня. Собрался жениться на другой, но все равно продолжает преследовать. Я растерялась и не знала, как поступить. Понимаю, что ты теперь думаешь обо мне. Прости, что использовала. Неконтролируемые слезы выступили из глаз. Еле удалось их сдержать. Тебе хоть это понравилось, маленькая? Посмотрел на меня своими добрыми глазами. А ты как думаешь? Попыталась улыбнуться в ответ. Думаю, нужно еще раз попробовать. «Прояснить хорошенько». Подмигнул мне и вытер мои выступившие слезинки в уголках глаз. «Я тоже хочу этого», — сказала чистую правду. «А я ведь реально этого хочу». «Ты еще любишь его?» — спросил и напрягся в ожидании ответа. «Уже, наверное, нет. Столько воды утекло. Он навивает мне воспоминания о прошлом, и я начинаю сомневаться в настоящем». «Это тот парень, который стоял возле зеленой Мазды?» нахмурился Витась. «Да, он. Но как ты...» «Он все видел, потом уехал», перебил меня Витась. «А запомнил ему, потому что, когда мы начали целоваться, он ударил кулаком по своей машине. Только как жест отчаяния можно это истолковать. Для мужчин обычно авто — это святое. Знаешь, меня сейчас меньше всего волнует все, что с ним связано. И это была реальная правда». Рядом с Витасей мне было точно не до прошлых историй. «Сонь, если тебе нужна помощь, просто скажи. Я помогу. Прошу тебя, не играй со мной». Его просьба затронула меня глубоко, и я опять чуть не расплакалась. Витась выглядел таким грустным, хотя только пять минут назад смеялся. «Я вообще потерялась и решила, что теперь точно он меня десятой дорогой обходить будет. Значит, терять нечего». И напоследок нужно сделать то, чего мне больше всего хотелось в тот момент. Поцелуй меня, красавчик. Приподнялась на носочки и сама прильнула к нему, прикоснувшись к губам. Меня реально тряхнуло. Дыхание сбилось, и я услышала свой стон. Его руки гладили мое лицо, волосы, спину. Почувствовала, как его ширинка увеличилась и начала давить в меня. Хочу его. Хочу. Мысли путались. Мои руки гладили его плечи и зарывались в волосы. Он отстранился резко и внимательно посмотрел на меня, задав вопрос, который я не готова была услышать. «Скажи мне, ты моя?» «Как мне понимать этот вопрос?» «Что он хотел этим сказать?» «Это шутка или серьезно?» «Немного растерялась даже. Я твоя», — услышала себя со стороны. «Да вообще, по барабану, что это для него означает?» «Главное для меня сейчас...» Было не оттолкнуть его. Я чувствовала, что нуждаюсь в нем. Мои мысли, наконец, мне зааплодировали. Вот оно, признание. А то все каша в голове. Так глядишь и поумнею. Сонечка, мне нравится, как ты называешь меня Витась. Меня так бабуля называла. А сейчас не называет? Спросила я. Может и называет, но только уже с неба. Спокойно произнес он немного тише обычного. «Прости», – спросила, не подумав. Опять отругала себя за языкастость. «Ничего страшного, мне приятно о бабуле вспоминать. Я много времени летом у нее проводил в деревне. А моя бабушка с дедушкой живут в соседнем с нами доме. С ними не соскучишься, такие шебутные. Даже захотелось познакомить его с ними. Маленькая моя, я такой голодный, как волк. Поехали, поедим, а не то я тебя съем». При этом выставил вперед руки и заклацал зубами. Тот еще волчище. На всякий случай быстренько побежала к машине. По дороге чуть не сбила подростков на роликах. Прижалась к пассажирской двери, чтобы сразу запрыгнуть, как только он снимет авто с сигнализации. Вдруг мои руки оказались за спиной, а я сама прижатая к машине. Так вот ты где, сладенькая моя, прозвучала прямо в ухо. Подумала, что оглохла и испугалась от неожиданности. «Ты что, смерти моей хочешь? Разве можно так пугать?» Говорила серьезно, еле скрывая рвущийся смех. «Конечно можно. Буду теперь мстить тебе. Ха-ха-ха!» Вот дурачок. Вымахал по два метра, а ум в детском саду забыл. «Отпусти! Руки болят!» – заныла я. Про руки был только повод. Он не сильно держал, и они, конечно, не болели. Почувствовала горячее дыхание на шее, потом губы, Нежно целующий. А может, пусть все-таки меня съест вместо обычной еды. А то я уже на пределе от его прикосновений. Все, едем, солнце. А то я за себя не отвечаю. Открыл мою дверь и осторожно помог мне сесть. Потом подошел к своей двери и сел за руль. У меня зазвонил телефон, как только отъехали. Посмотрела на экран и отключила. «Мы сможем по дороге за новой сим-картой заехать?» «Ты как раз первый мой новый номер узнаешь. Настроение мое можно было назвать в тот момент «Прощай, прошлое, здравствуй, будущее». «Если ты будешь на меня так смотреть, я готов и новый телефон тебе сразу купить», поцеловал меня в щеку мой красавчик. По-моему, я дождалась белой полосы. На душе стало так легко и приятно, как будто только что от меня отцепили ненужный тяжелый груз, который я таскала за собой постоянно». Приехали в ресторан грузинской кухни. Я уже пробовала раньше некоторые блюда. Помню, что там сытная и вкусная еда. Войдя внутрь, попали в просторный зал с многочисленной грузинской атрибутикой в виде гирлянты с перца и чурчхел, глиняной посуды и картин с грузинскими пейзажами. Все это помогало посетителям проникнуться атмосферой Кавказа. Сели за столик и принялись выбирать. Виталь выбрал хачапури по-аджарски и манты, а я заказала тоже хачапури и пхали из шпината. Еще взяли по салату. От вина я отказалась. Хотелось, конечно, грузинского попробовать, но надо же делать вид трезвенницы. Поэтому пили чай. За столом постоянно болтали обо всем, что приходило в голову. Виталь часто дотрагивался до меня. То гладил мою руку, то тянулся через стол мне волосы за ушко заправить. Его внимание было таким нежным и трогательным. Поймала себя на мысли, что с ним я чувствую себя комфортнее, чем с Андреем. Тот был такой правильный весь. Часто у него проскальзывала отстраненность, и я с ним тоже вела себя сдержанно. С Витасим все происходило по-другому. Мне было все равно, что он думает. Хотелось быть собой. И я балдела от осознания того, что его это до сих пор не спугнуло. Мы ведь знакомы меньше недели но он стал уже таким близким. Вспомнились случаи, когда на следующий день после знакомства люди женятся и живут всю жизнь. Вот это круто, конечно. После ресторана Витать отвез меня домой. Намеки поехать к нему поступали, естественно, но я чувствовала, что устала, в первую очередь эмоционально. Уверена, что скоро, а может и в следующий раз, мы доберемся до его квартиры. Не зря же он считает меня своей.